Глава 90 Встаёт солнце. 48 дней. Папа не ответил на моё письмо. Может, у него разрядился телефон? Может, он так увлёкся разговором с коллегой или работой над каким-нибудь проектом, что потерял счёт времени? Когда я вылезаю из кровати, всё чернеет и мутнеет. Пол едва заметно трясётся. Мягкий утренний свет — Проецирует на стену мою тень, и я вижу, как мой силуэт трансформируется в крылатого монстра. Крылья широко раскрываются и также внезапно складываются. Моя тень снова уменьшается до реальных размеров. Я все еще чувствую запах крови, все еще слышу всхлипы. Всего лишь сон. Всего лишь сон. Всего лишь сон. Ли... Глаза щиплет, голова раскалывается. Мне нужно ещё поспать. Нет, высплюсь, когда найду свою мать. Когда я открываю дверь, в лицо ударяет странный запах. Тёмный, землянистый и затхлый. Я медленно выхожу в коридор. В углах запах усиливается, пытаясь привлечь моё внимание. Ему удалось. Я пытаюсь найти источник. Запах ведёт меня за собой, вперёд по коридору, в сторону ванной комнаты, где ощущается сильнее всего. Кто-то оставил дверь открытой, ещё не успев вступить внутрь, я слышу оглушительный рёв воды. Струи с шумом падают вниз, и над плотно закрытой шторкой ванны поднимается пар. «Ау!» — никто не отвечает. «Что я здесь найду?» В желудке вырастает грязноватый ужас. Я считаю до трёх и резко отодвигаю штору. Вода и кровь. Нет, не кровь. То, что я вижу, не жидкость. Оно не бурлит и не застывает. Там, на дне ванны, плотный слой перьев, тёмных, промокших, липких и сияющих красным. Вода прибивает их жёсткими струями, и, слыша этот звук, Я не могу не поёжиться. Интересно, хватит ли всех этих перьев на целую птицу? «Уайпо?» — зову я из-за плеча. «Уайпо?» Я слышу, как она шаркает по коридору так быстро, как только может. Бабушка всё ещё в пижаме. Шенма, Она моргает, пытаясь поскорее проснуться. Потом смотрит на дно ванны и снова на меня. Хмурит лоб. Я говорю себе, это не кровь, просто перья. Но кровавый образ всё ещё живёт в сознании, словно неоттираемая накипь. В любом случае, ванна выглядит довольно жутко. Бабушка кладёт руки мне на плечи, она видит на моём лице панику. В чём смысл наполнять ванну перьями? Не хочу, чтобы это оказалось чем-то вроде прощального послания, окончания записки, которую так и не дописала моя мать. Где чёрт возьми птица? Лайчица Оцен, говорит бабушка. Иди, съешь свой завтрак. Неужели она не видит перья? Она неуверенно улыбается мне, показывая в направлении обеденного стола. В обое, говорю я ей. Я не голодна. Я надеваю кроссовки и выхожу из квартиры. Может, именно так и сходят с ума? Почему Лайпа не видит перья? Я теряю рассудок. Воздух настолько влажный и липкий, что я моментально начинаю обливаться потом. Утренний свет бледный, водянистый и рассыпающийся. Он раскрошился на миллион осколков. Всё снаружи потрескалось, будто кто-то стукнул по миру кувалдой. Надломы помечены чернильно-чёрным. По небу тянутся неровные линии, облака треснули. Улица бабушки и дедушки треснула, в любую секунду готовая развалиться на куски. С каждым шагом количество трещин в земле увеличивается вдвое, втрое. Чёрные линии выворачиваются наружу со звуком, похожим на ломающийся лёд. Я медленно бреду в парк. Даже люди, которых я встречаю на своём пути, кажутся поломанными. Их мопеды вот-вот развалятся, Их тела, как рассыпающиеся зеркала, головы, как побитые яичные скорлупки. Чернильные линии спускаются по их лицам от носов и ртов. Но, кажется, они этого не замечают. Высоко надо мной раздается звук. Я смотрю наверх и вижу, как что-то, плавно покачиваясь, медленно летит в мою сторону. Это что-то глубокого, темного красного цвета. Переленового бордового. Перо. Оно приземляется в мою раскрытую ладонь. Когда я ловлю его, исчезает какая-то преграда. Небо становится лиловым. Начинается дождь из перьев. Перьев всех оттенков красного. Пурпурного, цвета мерло, розового. Теплого венецианского красного, рубинового. Оттенка махагониевого дерева. Сангрии, крови и смородины. Длинные и острые перья, пушистые перья. Даже маленькие, похожие на волосинки, нитевидные перья. Я бегу по тротуару и собираю их. Сгребаю с земли, ловлю в воздухе, пытаясь грести в охапку всё, что могу, пока их не украл ветер. Почему они падают? Где птица? Меня вдруг ошеломляет мысль. я что-то сломала. Что если мне нельзя было выпускать на волю воспоминания? Что если они должны были быть погребены, спрятаны и, в конце концов, забыты? Неужели моя мать ещё до того, как превратилась в крылатое алое существо, ещё тогда, когда создавала волшебные миры за фортепианной клавиатурой и радовалась идеально испечённой вафли? и произносила моё имя своим тёплым голосом цвета жёлтого висмута, неужели она хотела бы именно этого? Чтобы я гонялась за призраками? Чтобы я нашла все возможные ответы и попыталась сложить воедино детали семейной истории? Я вспоминаю, как Эмили Дикинсон попросила свою сестру сжечь всё, что она написала. Я вспоминаю мамину записку, зачёркнутая «Я хочу». Чтобы вы помнили. Может быть, мама перечеркнула эти слова, потому что передумала. Возможно, я не должна была всё это делать. И трещины — её способ попытаться вычеркнуть то, что осталось. Начинается дождь. Цвета смешиваются, словно в стакан с водой опустили грязную кисть.